Рассказ о благочестивом царевиче. Ночи 401-402. Рассказывают, что у повелителя правоверных Харуна Ар-Рашида был сын, который достиг 16 лет жизни, и жил он, отвратившись от мира, шествуя по пути постников и богомольцев. И он выходил на кладбище и говорил, «Вы владели миром, но не спасло это вас, и пришли вы к могилам». О, если бы только я мог знать, что вы сказали и что было вам сказано!» И он плакал плачем испуганного и устрашенного и произносил слова того, кто сказал «Пугают меня носилки всегда и вечно, и горько мне слышать плакальщиц рыданья». И случилось, что его отец проезжал мимо него торжественным выездом, и его окружали визири, и вельможи царства, и обитатели его страны, И они увидели сына повелителя правоверных, и на теле его был кафтан из шерсти, а на голове плащ из шерсти. И одни люди говорили другим, этот юноша опозорил повелителя правоверных среди царей. Если бы халиф пожурил его, он, наверное, отступился бы от того, чем он занят. И повелитель правоверных услышал их слова и заговорил об этом со своим сыном и сказал, «О, сынок, ты позоришь меня тем, что ты делаешь». Но его сын посмотрел на него и ничего не ответил. А потом он взглянул на птицу, сидевшую на одной из бойниц дворца, и сказал, «О, птица, заклинаю тебя тем, кто тебя сотворил, упади на мою руку!» И птица опустилась на руку юноши. А потом он сказал ей, «Вернись на свое место!» И птица вернулась на место. «Упади на руку повелителя правоверных!» — сказал дейцаревич, но птица не захотела упасть на его руку. И юноша сказал своему отцу, повелителю правоверных, «Это ты опозорил меня среди друзей Аллаха своей любовью к здешнему миру, и я решил расстаться с тобой такой разлукой, что вернусь к тебе только в последней жизни». И затем он спустился в Басру и работал там с рабочими месяглину и зарабатывал каждый день только Дирхем и Даник. И на Даник он кормился, а Дирхем раздавал милостыней Говорил Абу Амир Аль-Басри, У меня в доме упала стена, и я вышел на стоянку рабочих, чтобы присмотреть человека, который бы поработал для меня. И мой взор упал на прекрасного юношу со светлым ликом, и я подошел к нему и приветствовал его, и сказал, — О, любимый, хочешь ты работать? — Да, — ответил он. И я сказал, — Ступай со мной, строить стену. А юноша молвил, — На условиях, которые я тебе поставлю. — О, любимое каковы твои условия? — спросил я. И юноша ответил, — Плата, Дерхем и Даник. И когда прокричит мой Эдзин, ты отпустишь меня помолиться с людьми. И я сказал хорошо. И взял его и пошел с ним в дом, и он работал работой, подобной которой я не видел. И я напомнил ему об обеде. И он сказал нет. И я понял, что он постится. А услышав призыв на молитву, он сказал мне, ты знаешь условия? И я ответил да. И тогда он распустил пояс и занялся омовением, и совершил омовение, лучше которого я не видывал, а потом он вышел помолиться и помолился с народом, а после этого вернулся к работе. Когда же раздался призыв к предзакатной молитве, он омылся и пошел на молитву, а затем вернулся к работе. И я сказал ему, у любимой кончилось время работы. Рабочие работают до предзакатной молитвы. Но он воскликнул, «Слава Аллаху, моя работа до ночи». И, не переставая, работал до ночи. Я дал ему два дирхема. И, увидев их, он спросил, что это. И я ответил, это часть платы за твою старательную работу для меня. Но он бросил мне дирхема и сказал, я не хочу прибавки к тому, что было условлено между нами. И я стал его соблазнять, но не мог осилить. И дал ему дирхем с Даником. И он ушел. Когда же настало утро, я рано пошел на стоянку, но не нашел его. И спросил про него, и мне сказали, он приходит сюда только в субботу. И когда пришла следующая суббота, я отправился к этому месту и нашел его, и сказал, во имя Аллаха, пожалуй, на работу. А он молвил, на условиях, которые ты знаешь. Хорошо, сказал я. И пошел с ним домой, и встал, и принялся смотреть на него, а он меня не видел. И он взял немного глины и положил ее на стену, и вдруг камни стали ложиться друг на друга. И я воскликнул, «Таковы друзья Аллаха!» И юноша проработал этот день и сделал за день больше, чем прежде. И когда настала ночь, я дал ему его плату, и он взял ее и ушел. Когда же пришла третья суббота, я пошел на стоянку и не нашел юноши, и спросил про него, и мне сказали, «Он болен!» И лежит в палатке такой-то женщины. А эта женщина была старуха, известная своей праведностью и у нее была палатка из тростника на кладбище. И я отправился к палатке, вошел туда, и вдруг вижу, он лежит на земле, а под ним ничего нет, и он положил голову на кирпич, и лицо его сияет светом. И я приветствовал его, и он возвратил мне приветствие. И тогда я сел у его изголовья, плача о том, что он молод годами и чужеземец, и получил поддержку, повинуясь своему Господу. А потом я спросил его, есть у тебя в чем нужда? И он ответил, да. — Какая? — спросил я. И юноша сказал, — Когда настанет завтрашний день, ты придешь ко мне на заре и найдешь меня мертвым. Ты обмоешь меня и выроешь мне могилу, и не скажешь об этом никому. А завернешь ты меня в этот кафтан, который на мне. Но сначала распари его и поищи в кармане. Вынь то, что там есть, и храни это у себя. А когда ты помолишься обо мне и похоронишь, отправляйся в Багдад и выследи, когда халиф Хару Нар-Рашид выйдет и отдай ему то, что ты найдешь у меня в кармане, и передай ему мой привет. А затем он произнес исповедание веры и восхвалил своего Господа красноречивейшими словами и произнес такие стихи. «Залог передай того, кончина к кому пришла. Его Ар-Рашиду дай награды ведь в этом. Изгнанник, скажи ему, стремился увидеть вас. Хоть долго вдали он был, но шлет вам привет он». Вдали он не из вражды к тебе или скуки, нет, к Аллаху он ближе стал, целую вам руку. Вдали от тебя, Отец, теперь он лишь потому, что чуждо душе его стремление к мирскому. А после этого юноша принялся просить прощения у Аллаха, и Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 402-я ночь Когда же настала 402-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что после этого юноша принялся просить прощения у Аллаха и высылать привет господину благочестивых и прочитал некоторые стихи Корана, а потом произнес такие стихи. «О, родитель мой, не дай счастью обмануть себя. Жизнь ведь кончится, а счастье прекратится. А когда узнаешь о людях ты, чей плох удел, то знаешь, что ты о них вопрошен будешь» а когда снесешь носилки ты на кладбище то знай снесут тебя потом за ними говорил абу амир Аль-Басри. и когда юноша окончил свое завещание и стихи я ушшёл от него и отправился к себе домой когда же настало утро я пошел к нему на заре и увидел что он уже умер да будет милость аллаха над ним и я обмыл его и распорол его карман и нашел там яхонт, стоящий много тысяч динаров и тогда я воскликнул про себя Клянусь Аллахом, этот юноша был до крайности воздержан в этой жизни. А потом, похоронив его, я отправился в Багдад и пришел ко дворцу халифа и стал ждать выхода Ар-Рашида. И когда он вышел, я встретил его на какой-то дороге, я отдал ему яхонт. И, увидав яхонт, Ар-Рашид узнал его и упал, покрытый беспамятством. И слуги схватили меня. А когда Ар-Рашид очнулся, он сказал слугам, «Отпустите его» и отошлите со всей учтивостью во дворец. И слуги сделали так, как он им приказал. И, придя во дворец, халиф призвал меня и ввел в свои покои и спросил, что делает владелец этого яхонта. И я отвечал, он умер, и описал халифу его положение. И халиф начал плакать, и воскликнул, сын воспользовался, а отец обманулся. А потом он крикнул, о, такая-то! И к нему вышла женщина. И, увидев меня, она хотела уйти обратно, но халиф сказал ей, «Подойди сюда, тебе не будет от него дурного». И женщина вошла и поздоровалась, и халиф бросил ей яхонт, и, увидев его, женщина закричала великим криком и упала без чувств. А очнувшись от беспамятства, она сказала, «О повелитель правоверных, что сделал Аллах с моим сыном? Расскажи ей про него», — сказал халиф. И его начали душить слезы. А я рассказал женщине про юношу, и она стала плакать и говорила слабым голосом, «Как я стремлюсь тебя встретить, о прохлады моего глаза! О, если бы я тебя напоила, когда ты не нашел паящего! О, если бы я развлекла, когда ты не нашел развлекающего!» И затем она пролила слезы и сказала такие стихи. Я плачу об изгнанном, что умер и был один, и друга он не нашел на грусть, чтобы сетовать. И после величия и близости к милым всем остался он одинок, не видел он никого. Все люди ведь видят то, что дни за собой таят, и смерть никому из нас остаться не даст навек. Изгнанник! Судил Господь ему быть в изгнании, и сделался от меня далек, он хоть близок был. Хоть смерть отняла надежду встретить тебя, мой сын, мы все-таки встретимся. День счета, когда придет. Я спросил, «О, повелитель правоверных, разве твой сын?» И халиф ответил «Да». «Раньше, чем я получил эту власть, он посещал ученых и сиживал с праведниками. А когда я получил власть, он стал меня избегать и отдалился от меня. И я сказал его матери, этот ребенок предался Аллаху великому, и, может быть, постигнут его беды, и он будет бороться с испытаниями. Дай ему этот яхонт, он найдет его в минуту нужды». И она дала ему яхонт и упрашивала сына взять его, и тот исполнил ее приказание и взял его. А потом он оставил наш земной мир и исчез от нас, и отсутствовал, пока не встретил Аллаха Великого, Славного, Чистый и Богобоязненный. «Поднимайся, покажи мне его могилу», — сказал мне потом халиф. И я вышел с ним и шел до тех пор, пока не показал ему могилу. И халиф стал так рыдать и плакать, что упал без чувств, очнувшись от беспамятства, он попросил прощения у Аллаха и воскликнул, «Поистине мы принадлежим Аллаху и к нему возвращаемся». И помолился о благе своего сына. И затем он попросил меня о дружбе. И я сказал, «О, повелитель правоверных, поистине в твоем сыне для меня величайшее назидание». И я произнес такие стихи. «Изгнанник я, и нигде приюта мне больше нет. Изгнанник я, хотя был бы я в родном городе, Изгнанник я ни семьи, ни сына у меня нет, и больше ни у кого приюта я не найду. Ищу я пристанище в мечетях, не там живу, и сердце оставить их не может мое вовек. Да будет хвала Аллаху, Господу всех миров, за то, что он милостив и в теле оставил дух.